У меня тогда уже была мысль вернуться в Союз. Я даже несколько раз подходил к советскому консульству в Исфагане, но войти не решался. Грехи не пускали. Стив завербовал меня у себя на квартире, предварительно выяснив, что я могу. Что я мог? Кроме прочего, я имел профессию радиста-оператора. Закончил в Кемерове полугодичные курсы с любительским статусом. Стив проверил мои способности, слух, память, умение различать цвета, кстати, я дальтоник, знание морзянки, скорость работы на ключе, даже попросил напечатать текст на пишущей машинке. Потом мы втроем, я, Стив и Кошелев, с самолетом перелетели в ФРГ, причем совершенно официально, документы мне дали натуральные. Где-то под Мюнхеном, километрах в 30-40 от города, в каком-то старом особняке меня проверили на детекторе лжи, и несмотря на то, что я, будучи в действительности Аркадием Голубом, назвался детектору Антоном Алексеевским, он подтвердил, что мои сведения правдивые. Смех. Потом меня отправили в Баварию. И я шесть месяцев прожил на конспиративной квартире со Стивом и Кошелевым. Кошелев обучал меня парашютному делу, топографии, фальсификации документов. А Стив — самбо и свежей советской действительности. Какие в СССР за последние три года появились марки телевизоров, типы самолетов и грузовиков, какие вышли новые законы, чтобы я в случае заброски не был оторван от жизни? Но до заброски дело пока не доходило, да я и не рвался. Откуда-то они все же узнали потом, что я не Алексеевский, фамилия жены, а Голуб, что был судим за вооруженный разбой, осужден и бежал из лагеря, находящегося в Средней Азии. Досталось мне на орехи. Нет, не за разбой и побег, а за сокрытие настоящего имени». Прошлое же мое их как раз устроило, потому что даже с повинной мне теперь назад хода не было. А я сказал, что наврал им нечаянно, просто хотел проверить детектор и был уверен, что он меня все равно раскроет. Я же не виноват, что ваш детектор липа».